Лис. Снупайди. Эннон 101. Слушает. Не в сети. сну пищики Ноль. Ну вот. Рик закрывает слайд презентации и щелкает по выключателю. Все. Можно идти переодеваться в лыжный костюм. Я тру глаза. Глава пять болит. Стою, отдергиваю лосины. Вокруг шуршат кресла-мешки, трещат диванные пружины. Народ тоже поднимается на ноги. Секундочку произносит Тофер. Голос у него вкрачевый. Не могли бы акционеры чуть-чуть задержаться? Внутри все обрывается. Кто-то недовольно ворчит. Аня, Иннига, Карл, Миранда и Тайгер тянутся к выходу. Вскоре в кабинете остаются лишь Тофер, Ева, Рик, элиот и я. «О, Боже!» — дыхание перехватывает. «О, Боже, Боже, Боже! Сейчас они спросят, и придется... придется... «Послушай», — говорит Ева, — «думаю, сыровая реальность сухих цифр, представленных Риком, понятна каждому. Картина очевидная, наши накладные расходы... Не вижу смысла это обсуждать», — отмахивается Тофер, словно прибыли с убытками не имеют никакого значения. Читать ведомости мы умеем, а Рик донес свою точку зрения весьма профессионально. «Перед тем, как пойти кататься, предлагаю устроить предварительное голосование». Это будет полезно. Я начинаю душать чаще. Головная боль усиливается, давит на глаза, зрение туманится. «Тофер», — возражает Ева, — «ты прекрасно знаешь, что у нас пока нет всей информации. За эту неделю мы как раз должны взвесить...» «Потому я и употребил слово предварительное», — прибивает Тофер с ноткой злости в голосе. Такое голосование ни к чему не обязывает. Простой опрос для оценки ситуации. возможно «Мы уже достигли согласия?» Ева не отвечает, бросает взгляд на меня. «Я догадываюсь о её мыслях». Она не видит способа отвлечь Тофера. Если ему в голову что-то взбрело, он становится упрямым, как осёл. Давит, давит, давит. Элиот, естественно, тоже ничего не говорит, но мы знаем, что означает его молчание. Поддержку Тофера, как обычно. Элиот интересует лишь программирование. По всем остальном он полагается на друга. «Рик!» — сердито роняет Ева. «Почему бы и нет?» — отвечает Рик. «Его уступчивость меня удивляет». «Итак», — уже мягче продолжает Тофер. «Неформальное голосование. Кто за поглощение?» «Я», — произносит Рик. «И я», — добавляет Ева. «Тишина. Все напряженно ждут. Когда Тофер заговаривает вновь, он явно доволен». Мурлычет, словно кот при виде сливок. «Отлично!» «Кто против?» «Я!» В монотонном исполнении Эллиота это почему-то звучит категорично. «И я, понятное дело!» кивает Тофер. Вновь тишина. Наконец он спрашивает с наигранной беспечностью. «А... Как голосуешь ты, лис?» Я сглатываю. Твердый комок в горле не дает нормально дышать, А я вдруг вспоминаю, что за сегодня еще не произнесла ни слова. Никто не обращался ко мне за завтраком. Никто не спрашивал моего мнения на собрании. Я не доверяю собственному голосу. «Лис!» — зовет Ева. Она честно старается на меня не давить, хотя близка ко взрыву. Я... После долгого молчания изо рта вырывается карканье. Я вновь сглатываю тщетные попытки избавиться от кома в горле, который сейчас меня задушит. «Не знаю». «Ну же, Лис!» — вроде бы участливо вставляет Рик, но в его тоне тоже звучит нетерпение. «Прислушайся к себе. Хочешь 12 миллионов? Да или нет? Вопрос несложный». «Или...» — вмешивается Тофер. «Ты хочешь акции, стоимость которых взлетит гораздо выше, если мы сохраним контроль над компанией и сделаем ее публичной?» «Если мы сохраним контроль и сумеем остаться платежеспособными», — парирует Рик. «Твою ж мать, Рик!» — рявкает Тофер. Паника нарастает, будто медленная и неумолимая химическая реакция. Однако взрыва не происходит. Между спорщиками встает, раскинув руки, Ева. «Ребята, ребята, тише! Мы еще рассмотрим вопрос о выпуске акций на фондовый рынок. Всему свое время. Лис...» Правильно ли я понимаю, что ты пока не определилась? Я не в силах говорить, лишь мотаю головой. Жест можно трактовать и когда, и как нет. Ева подходит ко мне с улыбкой, берет за руку. Ободряюще сжимает, обдавая ароматом духов, приторным и навязчивым. Ничего страшного. Что ж, предлагаю сейчас покататься на лыжах, а после обеда подробно обсудить презентацию Рика. Договорились? Все кивают, согласно бормочут. Затем Тофер, Элиот и Рик уходят. Я встаю на дрожащих ногах, готовые выскользнуть из кабинета. Меня останавливает Ева. лис погоди секунду. Что с тобой?» Я целую минуту молчу, наконец решаюсь произнести. «Я... Прости, Ева, мы вчера говорили, я пообещала. Да, я... Я всё сделаю, просто...» «Ну, конечно!» Ева кладёт ладонь мне на руку, якобы успокаивая а на самом деле не давая уйти. Очень хорошо понимаю. Просто я выглядываю за дверь, не услышит ли Тофер, но его, слава богу, нет. Мне трудно объявить во всеуслышание, понимаешь? Ещё бы, вас многое связывает. Я согласна с тобой, Тофер воспримет это как предательство, хотя твоё решение и будет разумным. Я сглатываю. Дело в том, что мне страшно. Я не хочу делиться своими страхами с Евой, не хочу выглядеть глупой истеричкой. Ева смотрит на меня озабоченно, и я ее понимаю. Она гадает, сдержу ли я обещание. Впрочем, я уже определилась. Вновь призываю ощущение фатального покоя, которое снизошло на меня ночью. Вспоминаю свои тогдашние чувства, уверенность, невозмутимую решимость. На душе становится немного легче. Я, как и Тофер, умею быть твёрдой. «Не переживай, Ева. Теперь мой голос звучит увереннее. Я тебя не подведу. Только дай собраться с духом». Лицо Евы проясняется. Она сочувственно хлопает меня по руке, мол, я с тобой. Говорит. «Да, Тофер разозлится. Не буду лукавить, разозлится. Мне это тоже не доставляет удовольствия, хотя он поймёт». «В том-то и дело, что Тофер не поймёт». То, что я намерена сделать, можно воспринимать лишь как огромное предательство. Тем не менее, выбора у меня нет. Придется идти до конца.